Глава двадцать седьмая. Игорь. Утром следующего дня я осуществляю задуманное. Отвожу Кристину в ту самую кофейню. Как оказалось, мы оба любим одно и то же место и частенько заглядывали сюда перед рабочим днём. И впервые пришли сюда вместе в выходной день. Мы заказали каждый свой кофе. В очередной раз удивил свою девушку потому что взял себе нестандартный для среднестатистического мужчины какой-нибудь крепкий американо, а капучино с ванильным сиропом. Что поделаешь, я слишком любил сладкое. Кристина взяла латте с кокосовым сиропом. Мы были так похожи в своих предпочтениях и настолько же разными. В той же кофейне, пока Кристина уплетала чизкейк, я признался ей в любви. Она приподняла бровь от удивления в своей же манере, а затем, смеясь, ответила мне взаимностью. — Тебе не кажется, что у нас происходит все слишком быстро? Мы не торопимся? — обеспокойно уточняет она. — Для двух влюбленных, которые нашли друг друга, я скажу, что мы движемся слишком медленно, — усмехаюсь я. Но, в общем, мы целый месяц никак не могли подступиться друг к другу, пряча истинное чувство за ненавистью. Мы продолжаем смеяться, чудно завтракая вместе. После возвращаемся домой, выгуливаем заждавшегося Амура и просто наслаждаемся жизнью. Рабочая неделя проходит сносно. Днем мы переписываемся с Кристиной, а по вечерам гуляем с собакой и ночуем друг у друга по очереди. Мне начинает мешать стена между нами, и я всерьез подумываю поставить туда дверь. В пятницу за Амуром приезжают его хозяева, и он радостно спешит им навстречу, забыв о нас. — Пока, Амур, я буду скучать, — гладит его Кристина напоследок. — О, Игорь, ты начал с кем-то встречаться, — потронивает надо мной мой друг. — Сочувствую вам, миледи. — Это еще почему? — смеется Кристина. — Только не говорите, что Игорь в тайне убивает своих жен. Повисла неловкая пауза, а затем я рассмеялся. — У моей будущей жены специфический юмор. Подстать мне. Прижимаю ее к себе, и она даже не вырывается. — Ого! Так это еще не ясно, кому из вас сочувствовать. — смеется друг. — Спасибо, что присмотрели за Амуром. Надеюсь, он вел себя хорошо. Мы прощаемся, и я провожу Кристину до дома. И вновь нужно решить, где мы будем ночевать. А самое главное, кто из нас сдастся первым и пригласит второго в гости. Впрочем, мне это совершенно не важно. Даже в маленькой, однокомнатной у Кристины мне было довольно уютно. «Главное, она рядом». «Что, я уже будущая жена?» усмехается Кристина, прервав молчание первой. «Что ты имеешь против?» бросает мне вызов, а я с радостью подхватываю его вновь. «Ни капли. Просто чтобы быть в статусе будущая жена, нужно побывать в статусе невеста. А у меня?» Она смотрит на свою руку. «Какая досада! Ни кольца на пальцы!» «Ни заявление в ЗАГСе». «О, так ты не против? Отлично!» «Если она думала, что сможет меня этим испугать, то не на того напала. Я просто переживал, что ты будешь долго сопротивляться. Но если так, хоть завтра в ЗАГС поедем». «Без кольца не согласна», — хмыкает она, тряхнув волосами. «К тому же я не знакома с твоими родственниками» а ты с моими, вот только с твоими друзьями познакомилась. Кажется, пререкаться в подъезде мы можем целую вечность. И хоть кто-то должен остановить это мракобесие. Не вопрос, но для начала более важная и насущная проблема. Когда ты ко мне переезжаешь? Задаю этот вопрос и с наслаждением наблюдаю, как Кристина теряется. Переезжаю? Ну да, можно, конечно, сделать дверь между квартирами и тем самым жить вместе, но, думаю, ты не согласишься. К тому же твою квартиру ты можешь сдавать и покрывать свою ипотеку, ну или вовсе перестать работать на нелюбимой работе, выдаю ей очередной монолог. Ладно, сдается она, сначала проблема наименьшего масштаба, кто у кого ночует. И, очевидно, ты у меня. Твоя очередь. Да я и не против. Но Кристине пора смириться. Она все равно скоро станет моей женой.